Глава семнадцатая. Джеймс. Пока сестра и рэн громко смеялись, когда Сирил победно вынырнул и обрызгал всех вокруг, я смотрел на Руби, которая под водой превратилась в темное размытое пятно. Только что она вырывалась, как безумная, а теперь не двигалась. Что-то здесь не так. Если бы она знала, что нам знаком этот прием, то не притворялась бы мертвой. — — сказал рэн протягивая Сирилу руку, чтобы вытянуть его из бассейна. Руби все не выныривала. Где-то глубоко внутри себя я понимал, что что-то случилось. Сердце бешено забилось, и я разбежался. «Джеймс, я не думаю, что она серьезна!» Я дослушал Лидию и нырнул в бассейн. Рывками поплыл к Руби, обхватил ее тело одной рукой и потянул наверх. Она не шевелилась. «Руби!» Задыхаясь, шептал я, когда мы снова оказались на поверхности воды. «Руби!» Внезапно она начала бить вокруг себя руками. Девушка кашляла и ловила ртом воздух, а я прижимала ее к себе, чтобы она снова не пошла ко дну. Руби была совершенно вне себя. «Вытащи меня отсюда!» — пронзительно закричала она. «Вытащи!» Я кивнул и поплыл с ней к бортику. Подняв ее за бедра, усадил на край бассейна. Она снова громко и сильно закашляла, чтобы освободить легкие от воды, которая успела наглотаться. Я подтянулся на бортик, сел рядом с ней и приобнял, пока она кашляла. «Увези меня отсюда!» Ее голос — надломленный хрип, потряс до глубины души. Я встал и помог Рубе подняться. Она опустила глаза, но я все равно видел ее слезы. Они смешались на лице с каплями воды. Уже стоя на обеих ногах, она вдруг снова завалилась на бок. Я почувствовал, как сильно она дрожит, и присел на корточки чтобы снова поднять ее. Руби не вырывалась из рук, а опустила голову ко мне на грудь, чтобы никто не видел, что она плачет. Я в гневе повернулся к Сирилу. У того ухмылка сразу же стерлась с лица. — Ты ублюдок! — тихо сказал я. Мне хотелось крикнуть это ему в лицо, но я боялся напугать Руби. Обнимая ее одной рукой, я повернулся и вышел с ней из зимнего сада через заднюю дверь. Перси потребовалось время, чтобы приехать. Зато у него были полотенца и вещи, чтобы переодеться. Руби избегала моего взгляда, пока я укутывал ее в несколько полотенец и растирал, чтобы она согрелась. Бедолагу сильно колотило. Перси молча подал мне еще одно полотенце, и я накрыл им ее голову, промокнув волосы. Возможно, я преувеличивал, но в действительности собирался растирать Руби, пока она не прекратит трястись, даже если бы для этого понадобилась целая ночь. Тут тело Руби начало дрожать от немых рыданий Я замер. Как больно оказывается видеть плачущим такого сильного человека, как она. И я понятия не имел, что должен делать. Я продолжал растирать ее, гладить по спине и попросил у Перси толстовку Макстон-Холла, которую он прихватил. «Можешь расстегнуть блузку?» — осторожно спросил я. Руби не подала никакого знака, что услышала меня. Поскольку я и без того сомневался, что она смогла бы это сделать своими трясущимися пальцами, я просто натянул на нее толстовку через голову и принялся вслепую расстегивать блузку. Расстегнув до конца, я осторожно стащил ее с плеч и помог руби просунуть руки в рукава толстовки. Когда я надел ей на голову капюшон, она подняла руки. Пальцы были все еще ледяные. Тут она подалась вперед, спрятала лицо у меня на груди и судорожно вздохнула. Дыхание такое же неровное, как и дрожащее тело. Это ужасно, видеть ее такой. Это я во всем виноват шепнул я. Руби оторвала голову от моей груди и посмотрела вверх. Глаза у нее все еще странно блестели, но, кажется, она уже более-менее пришла в себя. Она снова выглядела как Руби, строптивая, готовая к бою Руби, которая ни от кого ничего не потерпит. У меня камень с души упал, и в груди разлилось чувство одновременно и легкости, и тяжести. Я отвернулся от нее и расстегнул мокрую рубашку, чтобы надеть вторую сухую толстовку, привезенную Перси. — Садись, мы отвезем тебя домой, — сказал я наконец и открыл перед ней дверцу Роллс-Ройса. Она села, и я влез вслед за ней на заднее сиденье. Перси завел двигатель, я откинул голову на спинку. Алкоголь вдруг снова дал о себе знать, и мир вокруг завертелся немного быстрее. Руби зашевелилась и я бросил на нее быстрый взгляд. Она натягивала рукава синей толстовки себе на пальцы, чтобы согреть ладони. Меня охватило желание дотронуться до ее нежной кожи. Я быстро отвернулся. «Я страшно боюсь воды», — шепнула Руби в тишине. «Мне пришлось взять себя в руки, чтобы не смотреть на нее. Казалось, ей будет спокойнее, если я по-прежнему буду смотреть в окно». «Почему?» — она не сразу ответила. — Папа любит рыбалку. Раньше он всегда брал меня с собой на лодку, и мы все выходные проводили с ним на озерах. Когда мне было восемь, мы пережили несчастный случай. Руби напряглась, и я почувствовал, что она погрузилась в страшное воспоминание. Даже дыхание у нее стало прерывистым. Я все-таки взял ее ладонь, спрятанную в рукав, и сжал пальцы. Ладонь у нее маленькая и хрупкая. При этом я уверен, что Рубби — полная противоположность любой хрупкости. И что же случилось? Нас не заметила более мощная лодка. И налетела. Наша полностью развалилась, а папа получил сильный удар. Он повредил голову и сломал позвоночник. Я коротко сжал ее руку. С тех пор он сидит в коляске, а я панически боюсь воды. Быстро закончила она. Я думаю, история намного длиннее, но не стал расспрашивать об этом. Того, что Руби рассказала, было достаточно, чтобы получить представление о том, что она чувствовала, когда Сирил бросил ее в бассейн. «Мне очень жаль», — произнес я и сам себя почувствовал в тот момент полным идиотом. Она только что поделилась со мной переживанием, причинившим ей боль, а я в ответ промямлил какое-то вялое извинение. «Ничего». «Ты не такой, как твои друзья!» Пальцы вынырнули из рукава, и ладонь осторожно коснулась моей кожи. Я сплел наши пальцы вместе и медленно стал поглаживать большим пальцем тыльную сторону ее ладони. «Это не так!» — пробормотал я, отрицательно качая головой. «Я такой же, как они, даже хуже!» Она еле заметно помотала головой. «Сейчас ты как раз не такой!» Остаток пути мы провели в согласном молчании. И я все это время думал о том, что она кому-то доверилась. Руби даже задремала, и ее голова сползла мне на плечо. Хрупкая рука ни на секунду не отпускала мою ладонь, и я задумчиво водил большим пальцем по коже, которая, к счастью, уже согрелась. Через двадцать минут мы подъехали к дому Руби. Внутри еще горел свет, и мне надо было ее разбудить. Но я не сразу решился на это. Такой беззащитной она выглядела. Она хорошая девочка, мистер Боффорд. Вдруг прозвучал из громкоговорителя голос Перси. Я посмотрел вперед, перегородка была поднята. «Не обижайте ее». «Не понимаю, о чем это ты?» — ответил я, но не отпустил руку Руби.